Глава 24 Только еще начало расцветать, когда Чинарский вышел из дома. Он знал, что женщины, подобные Марии Митрофановне, порой выходят за продуктами раньше, чем взойдет солнце. Поэтому заставил себя подняться ни свет ни заря, одеться и выйти на улицу. Слава богу, не нужно было ехать на общественном транспорте, чего Чинарский не любил больше всего на свете. Он, не торопясь, добрел до дома Марии Митрофановны и устроился на той же самой лавке, на которой сидел в прошлый раз, когда общался с Мишкой. Круглое ярко-лимонное солнце задевало верхушки деревьев, и его прямые лучи падали на середину двора. Булочная уже работала, и Чинарский прихватил бутылку «Балтики» и пачку «Орбита». Не спеша потягивая пиво, он курил сигарету за сигаретой, ожидая, пока появится Мария Митрофановна. Как он будет действовать, когда увидит ее, он еще не знал. Чинарский сидел, закинув ногу на ногу, дымил сигареты и думал о своем клиенте. Так он его называл по старой привычке. Нет, клиентом была не Мария Митрофановна, а, естественно, Александр. Очкарик. Были еще Александр Антонов и дядя Саня, с которыми он уже успел сегодня пообщаться. Тот стоял возле своего подъезда и чего-то ждал. Понятно чего. Увидев Чинарского, он двинулся ему навстречу с блаженной улыбкой. Чинарский знал, что он скрывает негасимую жажду денег на похмелку. «Иваныч, привет!» – раскинул руки дяди Саня привет привет торопливо ответил чинарский показывая что ему некогда как всегда все нормально спросил дядя саня отлично санек опустил его руки Чинарский. у меня дела у меня тоже не обиделся дядя саня он пристроился сбоку понимаешь вчера нарисовал картину дядя саня был непринным мастером кисти карандаша и фломастера так не взяли нужно две сотни чтобы ее в паспорту заделать без рамки никак не пойдет я тебе говорил переходи на краски саня назидательно сказал чинарский ты меня не слушаешь И это слишком дорого», — возразил Саня, едва поспевая за быстро идущим Чинарским. фломастер это самое то. Ярко получается. Представляешь, нарисовал голую девицу, совсем голую, а в руках по пистолету. Настоящие кольты. Они берут, сволочи, рамку им подавай. Говорят, без рамки виду нет. Может, подсобишь? Я тебе завтра отдам». «Не получится, Санек», — покачал головой Чинарский, прикинув в уме наличность. «Дай хоть пятерку», — продолжал конючий дядя Саня. «Держи». Порывшись в кармане, Чинарский выудил монетку. Теперь, сидя на скамейке и потягивая пиво, он подумал, что, может, нужно было дать ему денег. Решив, что тот все равно бы их пропил, Чинарский немного успокоился. Наконец он увидел Марию Митрофановну. Она казалась огорченной и рассеянной. Не взглянув на него, женщина засеменила со свертком мусорок баком. Чинарский быстро допил пиво, сунул в рот две подушечки-жвачки и двинулся за ней. В глубине своей крамольной души он был уверен, что пожилые женщины типа Марии Митрофановны не имеют никаких особых проблем. Внешний облик бывшей домработницы говорил, что она живет в относительном достатке. Для пенсионерки была одета с претензией. Светло-серый плащ был ладно скроен, на ногах изящные туфли на невысоком каблуке, вокруг шеи развивался голубой шелковый платок. В руке Марии Митрофановны, кроме кулька с мусором и пакета, несла симпатичную сумочку из черной кожи. Ее пышные волосы с обильной проседью были уложены в красивую сентиментальную прическу, какую часто сооружали на своих головах учительницы советской поры. Грустный вид Марии Митрофановны не то чтобы озадачил Чинарского, но слегка удивил. Он подождал ее у булочной, куда она зашла, выбросив мусор. Выйдя, Мария Митрофановна не обратила на Чинарского никакого внимания и двинулась дальше, по улице. Она шла, меланхолично склонив голову на бок. Чинарский застопорил шаг, решив, что слишком уж разогнался. Он проводил ее до продуктового магазина. Постоял, выкурил сигарету и вошел. Мария Митрофан натоваривалась в рыбном отделе. Чинарский заглянул через ее плечо. На снабженной холодильной установкой витрине лежали огромные сазаны, широкие плоские лещи, пухловато-аккуратные карпы и всякая красноплавниковая мелочь. Мария митрофановна покупала карпов. Чинарский на миг придвинулся к другой витрине с колбасами и сырами. Краем глаза он следил за Марией Митрофановной. Та уложила в пакет рыбу перешла в молочный отдел. Купив кефир, ряженку и пяток плавленых сырков, Мария митрофана собралась на выход. Чинарский с тоской посмотрел на стойку бара в углу магазина, но взял себя в руки. Запах спиртного мог насторожить экс-домработницу. Рядом с магазином располагалась палатка, где торговали овощами и фруктами. Марии Митрофанову досталось из черной сумочки еще один пакет и протянула его продавщицы, полной краснолицей женщины с маслянистыми волосами. «Кело огурцов и кело картошки», — сказала она. Чинарский притормозил у выхода, увидев, что Мария Митрофановна остановилась у палатки. Когда она покончила с покупками, он покинул магазин и пошел следом за ней. Женщина перешла на противоположную сторону улицы и замерла у газетного киоска. Чинарский опередил ее, сунув в окошечку киоскера мелочи, деловито сказав «Известие». Он сбоку пристально взглянул на копошащуюся в сумку и домработницу и разразился радостным возгласом. «Мария Митрофановна, какая встреча!» Женщина вздрогнула и подняла на Чинарского глаза. В них застыл недоумение. «Вы мне не помните?» — пошел в наступление Чинарский, принимая из рук Киоскерши газету и лихорадочно свертывая «Я Сашин приятель, Сергей». Женщина еще больше удивилась. Ее подведенные черным карандашом брови полезли вверх. «Как он поживает?» «Давненько мы с ним не виделись», — не давал женщине опомниться Чинарский. «Я ему икру привозил из Астрахани. Он мне рассказывал?» «Ну что, вспомнили? Однажды я вас с ним видел, он мне ваше имя и назвал Мария Митрофановна задумалась. Она даже не могла припомнить случай, когда Саша последний раз выходил с ней на улицу. Но настойчивость этого приятного, хоть и немного странно одетого мужчины, сбивала ее с толку. «Вы друг Саши?» — растерянно спросила Мария Митрофановна. Она дала киоскеру пятерку. «Телепрограмму». Взяв газету и сдачу, Мария Митрофановна хотела поднять стоявший у киоска пакет с огурцами и картошкой, но проворный Чинарский уже схватил его. «Давайте я вам помогу. Что же вы так нагрузились?» В едином порыве он отнял у экс-домработницы другой пакет с рыбой и ряженкой. «Постойте», — забеспокоилась Мария Митрофанна. «Куда вы?» «Вы же домой?» — Чинарский являл образец доброты и простодушия. «Да, но...» «Я вам помогу, мне все равно в ту сторону», — махнул Чинарский головой и пошел к дому Марии Митрофанны. «А Сашка, он ведь так классно готовит», — бросил он через плечо. «По-прежнему увлекается», — продолжал Чинарский непринужденную беседу. «Увлекается», — Мария Митрофанна еле поспевала за энергичным Чинарским Подождите. Чинарский остановился. Мария Митрофановна тоже. Она вглядывалась в него немного хмуря лоб. «Ваше лицо мне кажется знакомым», — наконец проговорила она. «А я вам что говорил?» — хохотнул Чинарский. «Когда же ты было?» — Мария Митрофановна все еще изучала улыбающуюся физиономию Чинарского. «Тетушка цепляется к датам. это тревожный знак» — мелькнуло в голове у бывшего опера. «Какая разница? Я и сам сейчас уже не вспомню, когда мы с Сашкой виделись». Внимание Марии Митрофановны все больше приобретало скептический оттенок. Чинарский не на шутку забеспокоился. «Видно, решает, могу ли я быть приятелем ее Саши», подумал Чинарский, костюм которого был хоть и приличным, но безнадежно устаревшим. «Что-то я вас не припоминаю», — женщина стоял как вкопанная. «Саша мне про вас не рассказывал». «Да», — усмехнулся Чинарский, — «он такой скрытный». Чтобы как-то разрядить обстановку, он двинулся вперед. Марии Митрофановне ничего не оставалось, как пойти следом. Она семенила, едва поспевая за Чинарским, пытаясь припомнить этого мужчину. Что-то в нем было ей знакомо, но она даже представить себе не могла, что небритый мужик, спрашивавший вчера Мишку и нынешний Чинарский, одно и то же лицо. Постепенно она стала успокаиваться. Чинарский же сбавил ход. «Сашка мне много вас рассказывал», — широко улыбнувшись, сказал он. «Как вы вкусно готовите. Ванильное печенье». Он вспомнил запахи, которые учил вчера в ее квартире. «Жареная рыба, кофе». — Кофе я теперь редко себе позволяю, — смутилась Мария Митрофановна. — Возраст. — Да что вы! — Чинарский даже остановился, наигранно вскрикнув. — Вы так молодо выглядите, я б за вами приударил, будь я помоложе. Он пошел дальше, подумав, не сказал ли чего лишнего. Но Мария Митрофановна только улыбнулась в ответ на его лесть. Как Саша? Чем занимается? — Чинарский решил, что можно перевести разговор в интересующее русло. — Работает, — вздохнул Мария Митрофановна. — Живет там же, на советской коммунистической... Чинарский пошел ва-банк. На коммунистической, задумчиво кивнул Мария Митрофановна. «Все, собираюсь к нему забежать», — улыбнулся Чинарский. «Спросить, не нужно ли икры. А номер квартиры забыл. Он же на третьем этаже живет». «Да», — машинально подтвердила Мария Митрофановна. В то что Чинарский с первой же попытки угадал этаж, не было ничего удивительного. Это был даже не экспромт с его стороны, а результат работы ума. Прикинув, что у отца мальчика была домработница, Чинарский понял, что жили они не бедно, Скорее всего, отец был какой-то шишкой. А значит, при получении квартиры мог выбирать этаж. Третий этаж, еврейский, как его называли в советское время, доставался обычно людям, добившимся в жизни каких-то успехов. Так что про этаж он ляпнул не от балды. «Квартирку напомните», — как бы, между прочим, произнес Чинарский. Но на этот раз вышла заминка. Тетка почему-то уперлась. Она остановилась посреди улицы подозрительно посмотрела на Чинарского. «Разве Саша вам не говорил?» — склонив голову, спросила она. «Говорил, конечно», — чертыхнулся про себя Чинарский. «Я даже был у нее однажды». «Он никого к себе не приглашает», — вперел в него внимательный взгляд женщина. «Я знаю», — соврал Чинарский. «Я забегал к нему на одну минутку». Он подхватил сумки и вошел во двор, опередив Марию Митрофановну. «Сталинистка, хреново», — про себя выругал Чинарский тетку. «Подозрительная, как 100 оперов». Дойдя до подъезда, он остановился, делая вид, что не знает кода. Мария Митрофановна торопливо шла следом. Чинарский по ее виду почувствовал, что она в чем-то его подозревает. Поняв, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут, он поставил сумки на землю. «Ну, мне пора», — растянула губы в улыбке. «Всего хорошего. Пойду его поищу». «Саша не до вас сейчас. Он ждет сестру. Она скоро должна приехать». «А как она поживает?» — глуповат улыбнулся Чинарский. «Саша почему-то избегал говорить про нее, на пару раз все же обмолвился. Что-то у них не ладилось, видно», — наугад сказал он. «Просто девочка живет далеко отсюда». Чинарский умолк, боясь сболтнуть лишнего «А теперь, значит, приезжает», — понимающий кивнул он. «Да, а я же вас видела», — сказал вдруг Мария Митрофановна «Правильно», — с фальшивым простодушием улыбнулся Чинарский. «Я же говорил! Вы сидели сегодня вот здесь», — сурово глядя на него, тетка ткнула пальцем в сторону лавки. Чинарский снова мысленно ругнулся, но теперь уже в свой адрес. Этот домработница казалась не такой простой, как он себе представлял. Но сейчас это уже не имело никакого значения. Он и так узнал кое-что. Немного, конечно, но достаточно для того, чтобы продолжить расследование. «Это мое любимое место отдыха», – ляпнул Чинарский. «Привет, Александру!» Он резко развернулся и вышел со двора. Александр сполоснул под краном портулак. Он любил это растение. Более всего Александра восхищали его сочные, округлые, упругие листочки. Портулак был прекрасным компонентом для овощного салата. Но сейчас это растение интересовало Александра в плане изготовления крема. В дело шли только листья. Стебель, тускло-свекольного цвета, был несколько грубоват. Для начала Александр очистил от кожуры и семечек два средних огурца, пропустил их через соковыжималку. В стоящий на огне сотейник влил полстакана сливок и две чайные ложки жидкого белого меда. Следом огуречный сок. Добавил сахар, на кончике ножа корицы. Когда смесь закипела, он убавил огонь и занялся портулаком. Александр три раза пропустил его листики через мясорубку. Потом добавил в кипящую смесь. Затем настала очередь фисташек. Он измельчил их в миксере и сыпал на тарелку. Дав покипеть содержимому сотейника 5 минут, выключил огонь и, достав венчик, принялся взбивать чуть растопленное сливочное масло. Остудив смесь, он сыпал туда измельченные фисташки, а потом выложил в сотейник сливочное масло. Принялся тщательно смешивать. Когда смесь приняла гомогенный вид, стала малахитово-сливочной и достаточно густой, он приготовил из портулака треть стакана свежего сока и влил в сотейник. Снова перемешал, сбил и поставил в холодильник. Этот рецепт родился в голове Александра так, как у поэтов рождаются стихи, а у художников цветовое решение какой-нибудь композиции. Александру явилось откровение. Оно осенило его зелеными веточками портулака, раскинул над ним полог фисташковой пыли. Рецепт крема был разработан им, когда он лежал на диване, то есть умозрительным, а не экспериментальным методом. Вчера он приготовил крем в минимальном количестве, только для того, чтобы убедиться, что с снизошедшая на него благодать имеет вполне отчетливое вкусовое качество. Хотя, смешивая в разные элементы крема, он взвешивал на весах своего чувствительного языка и неба граммы и миллиграммы возможной гармонии. Александр мысленно брал огурец, сливки, мед, фисташки, портулак, воскрешал их чистый вкус, затем приступал к определению вкуса, рождаемого смесью одного продукта с другим – пока не соединил и не испробовал окончательно установившуюся гамму. Прозрачная свежесть огурца уравновешила пряную восковую клейкость меда, окисляла матовую белизну сливок, которым мед, в свою очередь, придавал карамельный игривый привкус детства. Корица своей коньячной терпкостью и густотой могла бы сдвинуть это шаткое равновесие в сторону большей сладости. Если корица и придает сладкому кофе тонкую кислинку, то только потому, думал Александр, что кофе сам по себе горький. Его горечь уравновешивается сахаром. И не просто уравновешивается, но приобретает переливчатый неоднозначный вкус. В случае же с кисло-сладким огурцом, медом и сливками, корица, взятая чуть в большем объеме, чем нужно, могла бы привести к утрате одного из лучей, образующих гармонию спектра. Поэтому Александр добавил корицы на острие ножа. Потом Александр мысленно пожевал портулак. Слабый кислый вкус его был столь же деликатным, как и восходящая к освежающей нейтральности аура огурца – Они могли не просто идеально дополнить друг друга, но и посоревноваться. Смешиваясь, огурец и портулак не уничтожали друг друга, перетекая в некое травянисто-кислое единство, а дивно мелькали то заслоняемые, то приоткрываемые друг другом. И тогда молочная кислинка портулака по-новому озвучила бледно-зеленый вкус огурца, выводя на первый план его скрытую сладкую сердцевину. Язык и неб Александр были полем, на котором складывались калейдоскопические узоры вкусовых сочетаний. Они с восторгом приветствовали податливо жирное, скользкое тепло растаявшего масла. На гребне нежного вкуса то и дело возникали прохладные искорки. И пока масло принимало в свое мягкое чрево зеленые брызги огурца и портулака, эти искорки, противящиеся всепоглощающей медовой ванили, очерченные слабым контуром фисташек, зажигали на кончике языка тонкие свечи, свернутые в клейкий кокон листвой. Звенели бубенчики корицы – и ананасово-зеленые волны масла, меда, огурца и портулака осыпались окисленной медной стружкой. Язык преследовал растворяемую в слюне гармонию, в которой все ярче сияла сливочная основа. И чтобы напомнить заключительным штрихом о присутствии портулака, Александр решил влить в немного сока. Присыщенные вибрации прежнего вкуса небо получало короткий капризный шлепок свежего портулака. Александр зажмурился от наслаждения. Этот крем великолепно подойдет к сдобным коржам, куда он добавит фисташек. Он так увлекся этим кремом, что, покупая портулак, забыл о том, что необходимо также купить и грейпфрут. Крем из цитрусовых пока ему не удавался, и Александр, погруженный в процесс извлечения из масла, фисташек, портулака и огурца идеального вкуса, пренебрег всем остальным. Только теперь, когда зеленое чудо остывало в холодильнике, он вспомнил о грейпфруте и имбире. Надеясь, что пролитый луч откровения тронет тот близко и неудавшийся рецепт, он оделся и вышел на улицу.